Пристав позвал сторожа и при передал эти деньги сторожу. — Пожалуйста, верно, отдавайте, сказала Каролина Альбертовна сторожу. Сторож обиделся за это недоверие и потому так сердито обошелся с Масловой. Маслова обрадовалась деньгам потому что они давали ей то, чего одного желала она теперь. Только бы добыть папирос и затянуться, — думала она, и все мысли ее сосредоточились на этом желании покурить. Ей так хотелось этого, что она жадно вдыхала воздух, когда в нем чувствовался запах табачного дыма, выходившего в коридор из дверей кабинета. Но ей пришлось еще долго ждать, потому что секретарь, которому надо было отпустить ее, забыв про подсудимых, занялся разговором и даже спором о запрещенной статье с одним из адвокатов. Наконец в пятом часу ее отпустили, И конвойные Нижегородицы Чувашин повели ее из суда задним ходом. Еще в сенях суда она передала им двадцать копеек, прося купить два калача и папирос. Чувашин засмеялся, взял деньги и сказал, «Ладно, купаем». И действительно, честно купил и папирос, и калачей, И отдал сдачу. и нельзя было курить, Так что Маслова С тем же неудовлетворенным желанием курения Подошла к Острогу. В то время, как ее привели к дверям, С поезда железной дороги Привели человек сто арестантов. В проходе она столкнулась с ними. Арестанты, Бородатые, бритые, старые, молодые, русские народцы, некоторые с бритыми полуголовами, гремя ножными кандалами, наполняли прихожую пылью, шумом шагов, говором и едким запахом пота. Арестанты, проходя мимо Масловой, все оглядывали ее, и некоторые подходили к ней и задевали ее. «Ай, девка, хороша!» — говорил один. «Тетенька, моё почтение!» — говорил другой, подмигивая глазом. Один черный, с выбритым синим затылком и усами на бритом лице, путаясь в кандалах и гремяями, подскочил к ней и обнял ее. «Ай, не спознал дружка!» Будь модничать, так, да крикнул он, оскаливая зубы и блестя глазами, когда она оттолкнула его. Ты что мерзавец, Сделаешь? крикнул подошедший сзади помощник начальника. Арестант весь сжался и поспешно отскочил. Помощник же накинулся на маслу. Ты зачем тут? Маслова хотела сказать, что ее привели сюда, суда, но она так устала, что ей лень было говорить. — Из суда, ваше благородие, — сказал старший конвойный, выходя из-за проходивших и прикладывая руку к шапке. — Ну и сдай старшему. А это что за безобразие? — Слушаю, ваше благородие. — Соколов. «Принять!» — крикнул помощник. Старший подошел и сердито ткнул Маслову в плечо и, кивнув ей головой, повел ее в женский коридор. В женском коридоре ее всю ощупали, обыскали, и, не найдя ничего, коробка папирос была засунута в калаче, впустили в ту же камеру, из которой она вышла утром.